Глава 50. Свадьба. Следующий день после нашей близости начинается с того, что Брэн заявляет, что сегодня у нас свадьба. «Я и так слишком долго тянул, Верея», произносит он слишком серьезно, на мой взгляд. «Я сделал тебя своей по древним родовым законам и закону клана. Сегодня ты станешь моей по людским законам. Моего мнения он не спрашивает, просто ставит перед фактом. Хотелось бы разозлиться, но не могу, потому что сердце поет от радости. В глубине души я опасалась, что стану его наложницей, игрушкой, пока не надоем. А потом? Вот а потом я старалась не думать. Слишком страшно. Теперь я буду в безопасности. Столкнувшись с Брэном в дверях, В комнату величественно вплывает нянюшка, а за ней вереница служанок и оборотни, тащащие мой сундук. Мой свадебный день начался с омовения под ритуальные песни в воде с оберегами и травами, в которых пристала купаться невесте. Затем меня под зорким взором нянюшки наряжают в специально подготовленную для свадебного обряда одежду, вышитую рунами и символами оберегами которую с надеждой и любовью вышивали мы с нянюшкой еще в Арденском княжестве. Она не забыла прихватить с собой самое ценное для девушки — свадебное платье. Оно такое, как и положено у меня на родине. Я не знаю, в каком наряде невесты здесь выходят замуж. Мое подвенечное платье. Красного цвета, с белыми вставками, с подолом до самого пола и широкими рукавами. Волосы оставляют распущенными, на лоб повязывают красную ленту с вышитыми оберегами. К обеду я была уже готова: одета, обута и по традиции сижу возле окна, выглядывая суженого. Руки мои дрожат, на глазах выступают слезы. Я готова разрыдаться от чувств, переполняющих меня. Ну что же ты, голубка, Успокаивает меня нянюшка. «Радоваться надо, а ты плачешь». «Я набираю в грудь побольше воздуха, чтобы не разрыдаться?» «Хороша же будет невеста с красными глазами и опухшим носом?» «На-ка, — протягивает мне нянюшка кубок с питьем. «По запаху? Похоже на отвар из мяты и меда». «Я улыбаюсь. Его нянюшка мне давала еще дома» чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Маленькими глоточками я пью напиток, и по телу разливается спасительное спокойствие. И вот когда я почти допила, является Брен. В белой рубашке, вышитой узорами и оберегами его рода. На груди медальон в виде волчьей головы со скаленной пастью, рубашка подпоясана ремешком, С такими же оберегами, как и на рубашке. Волосы, как и у меня, остаются свободными. При виде статного красавца, который вчера стал моим мужем, сердце радостно бьется. Вижу, какими глазами смотрят на него женщины оборотни семикланов, читаю тоску в их взгляде. Теперь альфа для них навечно потерян. Сегодня он станет моим не только перед духами его клана, но и перед моими предками. Несмотря на то, что я ушла в его дом не невестой, нянюшка сказала, что духи моего рода одобрят нашу свадьбу. Гораздо важнее, что наш союз одобрили его предки. Богато украшенный свадебный поезд направляется в храм. Мы с Бреном торжественно идем по проходу к алтарю, Волхв читает древние гимны, чествует предков наших родов, одевает венки на мою голову и брена, показывая, что тем самым боги благословили наш союз. И Волхв торжественно сочетает нас узами брака. Мои губы Волхв смазывает медом. Это символизирует сладкую жизнь на новом месте. Приглашенные осыпают нас зернами. Это должно было принести в нашу семью много здоровых ребятишек. После выхода из храма нас осыпают зернами пшеницы, шишечками настоящего хмеля. Вернувшись во дворец, Брэн приглашает гостей к праздничному столу, а я удаляюсь в нашу комнату, чтобы заплести волосы в две косы, как положено замужней женщине. Это таинство нянюшка не доверила никому. Она сама заплетала волосы, шепча заговоры, известные только ей. Затем она надела мне на голову жемчужную корону, под которой полностью скрылись волосы, тем самым подчеркивая мою новую роль — жены Альфы семи кланов. Нянюшка вместо отца отдает мне древний оберег под названием «Свадебник», который олицетворяет объединение двух родов оберегает будущую семью от дурного глаза и всех бед, а также приносит благополучие, взаимопонимание и счастье в дом молодоженов. Я прячу его в сундук, принесенный каджами, и выхожу вслед за ней к столу пирующих. Вхожу в зал, утопающий в цветах. Знаю, что это для меня постарались. Оборотни с тонким обонянием. Не любят много резких запахов, которые дают некоторые цветы в зале, но все терпят ради новой книжной. Каджи, ставшие моей личной охраной, становятся за стулом, больше напоминающий трон. Ты прекрасна, моя княгиня!» громко говорит Брэнд, целуя мою руку, а я молюсь, чтобы краска, прилившая к лицу, была не так заметна. Он наливает мне в кубок мёда, и я, спрятав за ним лицо, оглядываю стоящие передо мной столы, накрытые белоснежными скатертями и ломящиеся от избытка блюд. Для свадебного пира приготовили оленину, кабанину с кровью, кровяную колбасу и крольчатину из лесов альфы семи кланов. Много запеченных целиком птиц — дрофы, перепелки, кроншнепы и бекасы — специально откормленные для хозяев дворца и украшенных перьями. Мы с Брэном сидим на всеобщем обозрении за отдельным столом, на котором в изобилии овощей, фруктов, зелени, помимо мяса. Я благодарна мужу за то, что позаботился и о той пище, которую люблю я. Яства, которыми подчуют гостей, включают и разную выпечку. Оладьи с медом, Пироги с черникой, мясом и грибами. Рыбник. А во главе стола стоит каравай, который по традиции испекли замужние женщины. Эрн с Эрикой сидит по правую сторону от брата. Улов с нянюшкой — по левую. Столы остальных гостей располагаются ниже нашего. Я не разглядываю сидящих, потому что никого не знаю. Но чей-то взгляд прожигает кожу. Всматриваюсь в сидящих, но не вижу никого знакомого. Кто бы это мог быть? Князь Брэн Витворк, альфа семи кланов. Присутствующие гости просят разрешения почтить тебя и княгиню подношениями в честь вашей свадьбы. Провозглашает Эрн, и гости замирают в ожидании ответа Брэна который лишь снисходительно кивает. После представителей семи кланов в вечной преданности клянутся повелители тех народов, которых завоевал Брэн. И вот тогда-то я и поняла, кто сжигал меня ненавидящим взглядом. Светозар. Бывший жених приехал вместе с моим отцом и братьями. И если им Брэн позволил просто склонить головы, родственники все-таки, то Святозара, как же склонили ниц Нового прилюдного унижения Святозар не простит. Надо предупредить брена что от него можно ждать любой подлости. Прости, дочь. Склоняется теперь у моих ног отец. В его голосе слышится неподдельное раскаяние. «Сколько ночей я не спал, раскаиваясь в своем поступке!» «Я прощаю тебя, отец», — говорю ласково я. «Да прибудет мир в твоей душе, так же, как в моей». Брэн сотворил невозможное. «Этот день я запомню как самый счастливый в моей жизни. После стольких бед, наконец-то мы обретем счастье».